было круглыми рядами опоясывающих его, а вокруг над поросшим и густым хвойным лесом в холмами вздымается белорозовый зубчатый венец Иерусалима. Там уже расстилино пространство здесь, в иудейских горах, что в ясную погоду, а она довольно часто ясная. гнны даже очень далёкие холмы. Отсюда странный оптический эффект, благодаря которому возникает ощущение необъятности этой в сущности очень маленькой земли, одной из самых маленьких земель на свете. Словом, из моего окна видно кладбище, где когда-нибудь я буду лежать. Ну что ж. Похоронена В Иерусалиме. Это звучит нарядно. Это красиво. Чёрт возьми, это вполне карнавально. Иерусалим 1992 год. Конец озвученной книги. Читала Марина Ловейка. Звукорежиссёр Виктория Куненка Кунь, Киев, две тысячи четвёртый год.